Глава десятая. Получив повеление императрицы, Андрей Иванович решился покончить с ненавистными долгоруковыми под каким бы то ни было благовидным предлогом. Так как выставлять основанием обвинения неосторожную откровенность князя Василия Лукича было неловко, то в обвинительном манифесте о ссылке Алексея Григорьевича В березов, а духовной не упомянуто ни слова. А исчисляются только вины князя Алексея относительно зловредного воспитания покойного императора, преступного небрежения его здоровьем и похищения государственных достояний. В обвинительном же манифесте о заточении князя Василия Лукича в Соловках сказано неопределенно о многих против государыни бессовестных и противных поступках. В конце сентября 1730 года Березов оживился приездом семейства Долгоруковых, состоявшего из старого князя Алексея Григорьевича, жены его, сына Ивана с женой Натальей Борисной, трех братьев Ивана и трех сестер, в числе которых была и разрушенная невеста Петра II с прислугой в пятнадцать человек и сопровождавшей их командой. Тяжело было положение прибывших узников, много тяжелее положение Меньшиковых. По их прибытии тотчас же заперли в острожек с полным запрещением выхода. К довершению несчастья и финансовая сторона не могла облегчить их участи. Лишенная по конфискации всех своих вотчин и движимости, все семейство должно было жить только деньгами, отпускаемыми на содержание его отказны, по одному рублю в сутки, тогда как даже самые необходимые съестные припасы, привозимые туда, были неимоверно дороги. Вследствие таких скудных средств, опальные, привыкшие к расточительности, Принуждены были довольствоваться похлебкой, которую ели деревянными ложками, и водой в оловянных кружках. Однообразно, утомительно и бездеятельно потянулись жизнь заключенных. Бумагу, чернила и книги им запрещено было давать, а мужчины весь день оставались без дела. Только для женщин сделано было исключение. Им дозволялось заниматься рукоделием. И они воспользовались позволением, постоянно занимаясь, кроме домашней швейной работы, рисованием и вышиванием священных изображений на материях и шитьем церковных одежд. В Воскресенском соборе и до сих пор хранятся две священные ризы, с орденскими звездами святого Андрея Первозванного на плечах. Одна из этих рис шита дочерьми князя Меньшикова, а другая — дочерьми князя Алексея Долгорукова. Если и в фаворе семья Долгоруковых отличалась сварливостью, то теперь, когда лишения ожесточили их друг против друга, взаимные ссоры, брань и упреки сделались ежеминутными. В особенности раздражение усилилось после смерти матери, жены Алексея Григорьевича, умершей через месяц после прибытия в Березов. Более всех доставалось лучшему из них, князю Ивану, которого сестра и отец обвиняли в умышленной оплошности относительно подписи покойным императором Духовной. «Ну что?» «Доволен? Рад?» — подступал к сыну Алексей Григорьевич. «Упрятал-таки отца в каторгу». «Ну да подожди! Не вечно же этой Анне царствовать! Будет и на нашей улице праздник!» «Из ненависти ко мне ты всегда отводил государя от меня. Тебе бы только самому величаться!» — упрекала с другой стороны разрушенная невеста брата забывая, что холодность покойного государя была вызываема не другими, а ею самою. Не помнила она, как бывало царственный отрок, истощенный физически,